Во всяком случае, на моих похоронах этой ехидны не будет, решил Люсьен Моблан. Нужно не мешкая принять меры. Он достал из секретера стопку печатных листков с травной рамкой. Тут были извещения о его собственных похоронах. В них было указано все, за исключением возраста умершего и даты погребения. Упоминалась даже церковь, где будет происходить отпевание. Внизу напечатано было мелким шрифтом «Можно приносить цветы». Покойный их очень любил. Список родственников был еще длиннее, чем в извещении о смерти Жана де Ламонери. К именам сиятельных аристократов, дворян, гордившихся своей родовитостью, баронов империи и командоров различных орденов, к именам людей, представлявших семью его матери, Люсьен Моблан с особым удовольствием присоединил также длинный список имен никому неизвестных Мобланов, Леруа Мобланов и Мобланов Ружье, соседство с которыми не могло порадовать его именитых родственников. «Ла Моннери перечисляют всех своих родичей до восемнадцатого колена, потому что это доставляет им удовольствие», — пробормотал Люсьен. «Я же помещаю своих, чтобы позлить моих знатных братьев». В ящике лежала также стопка конвертов. Люсьен Моблан взял их и начал тасовать, словно игрок, тасующий карты. Среди имен его родственников и знакомых по клубу и званым обедом мелькали такие имена, как господин Шарль, официант неаполитанского кафе, мадмуазель Минетта, годировщица у Табарена, господин Армандо, парикмахер, имена людей, которых можно встретить за кулисами театра, в подвальных помещениях ресторанов и домов свиданий. «Да чего забавно», — подумал он, — «все эти рассыльные официанты будут соседствовать с теми другими». Внезапно в его руках оказался конверт с надписью «Улица Вавен-73, мадемуазель Анни Ферре, исполнительница лирических песен. Она позволила себе подшутить надо мной, эта негодница про Из искомка в конверт, швырнул его в корзину. Нет ей не места на моих похоронах». А теперь за работу. Каждый раз, когда умирал кто-нибудь из родственников, Люсьен Моблан, по его выражению, приводил в порядок дела, то есть аккуратно выбрасывал имя усопшего из текста извещения о своих собственных похоронах. На каждом печатном листке было уже несколько старательно вычеркнутых строк, причем тонкие чернильные линии позволяли прочесть зачеркнутое. Люсьен Три считал имена покойников. После того, как он исключит сейчас имя своего сводного брата Жана де Моннери, их число достигнет девяти. Великолепная цифра. Нынче же вечером он в клубе сядет к столу, за которым играет в девятку, и поставит на девятую карту. Приведение дел в порядок заняло немало времени. Он вычеркивал имя Жана на десяти извещениях подряд, И, пока сохли чернила, отпивал глоток коньяку, покусывал своими большими желтыми зубами кончик сигареты, а затем опять принимался за работу. Когда все было кончено, он подошел к туалетному столику, опустил в жилетный карман три маленьких пакетика из тонкой туалетной бумаги, содержимое которых предварительно с удовольствием ощупал, провел щеткой по редким волосам, попрыскался одеколоном, надел на шею белый шарф и погляделся в зеркало оттуда на него смотрел человек с уродливым черепом носившим неизгладимые следы акушерских щипцов наложенных пятьдесят семь лет назад над висками едва прикрытыми белым пухом выступали две громадные шишки бледно голубые глаза на выкоте были полуприкрыты тяжелыми веками и лошадиная челюсть выдавалась вперед и все таки этого человека он предпочитал всем Ламанери с их пресловутой красотой и напыщенным высокомерным видом. Прежде всего, он богаче, чем они. А кроме того, моложе. Да, Люсьен Моблан не замечал у себя пока ни малейших признаков старости. Выходя из дома, он решил не ездить в клуб. Не принято посещать клуб накануне похорон брата, пусть даже сводного. Это неприлично. В дни траура ездят в такие места, где не рискуют встретить знакомых. И он назвал шоферу Адрес Егорного дома. Часть четвертая. Около полуночи Моблан появился в карнавале, покусывая, как обычно, сигарету. Котелок его был низко надвинут на шишковатый лоб. Чувствовалось, что он сильно не в духе. Все подобострастные приветствия служащих «Добрый вечер, господин Моблан!», «Добрый вечер, господин Люсьен!», «Добрый вечер, господин Люлю!» -Лю», остались без ответа. Когда он показался на пороге зала, Выдержанного в голубоватых тонах, дирижер, изобразив на лице беспредельную радость, поднял смычок, и музыканты заиграли вальс. Но все было напрасно. Безмолвный, неприступный Люсьен Моблан направился к столику в сопровождении раболепно сгибавшегося Метрдотеля.